Глава третья. Оказавшись на кухне, Рами с блеском в глазах взялся перебирать приправы, в то время как Эмиль нервно поглядывал на старушку, дреймавшую напротив экрана. Как обычно, старушка включила кулинарный канал. Шафран, шафран, да где же шафран? Реми заметил эстрагон, душистый перец, шалфей, базилик и укроп, но шафрана нигде не было видно. Эмиль запаниковал: "Нет, мне это совсем не нравится. Она проснется. Я был здесь тысячу раз", ответил Реми. "Она включает кулинарный канал и, как пощелчку, ни разу не просыпалась. Ты был здесь тысячу раз?" Реми пропустил вопрос брата мимо ушей. «Говорю тебе, шафран подойдет просто идеально, так говорит Гюсто!» «Так, а кто такой Гюсто?» «Всего-навсего величайший повар в мире», — ответил Рэми. Он отодвинул в сторону несколько книжек с рецептами, показав брату потрепанный экземпляр «Готовить может каждый». «Эту поваренную книгу написал сам Гюсто!» Эмиль выпучил глаза на младшего брата. «Ты еще и читать умеешь!» «Ну, не в совершенстве», — замялся Рэми. «Ох, батюшки!» — простонал Эмиль. «А папа в курсе?» Рэми рассмеялся в ответ. «Можно написать книгу, даже кучу книг о тех вещах, о которых не знает отец. А они уже написали, поэтому я и читаю. Это, кстати, тоже наш секрет». Эмиль расстроился. «Не нравятся мне секреты. Вся эта твоя готовка и чтение книг, и телевизор, Как будто ты втягиваешь меня в какое-то преступление, а я позволяю тебе это делать. Стой! А почему я позволяю тебе это делать, Рами? Едва слышал своего брата, ведь должен же где-то тут быть шафран. Тем временем прямо над ними весь крысиный клан потоком стремился на темный чердак. Настало время ужина. Джанго смотрел за тем, как каждая крыса волокла с собой помойную пищу и швыряла ее в общую кучу в самом центре комнаты. «Что-то мои парни запаздывают», — задумался он. «Ну, наконец-то!» Рэми заметил крохотную баночку с шафраном и схватил ее, подняв в воздух, будто это был редчайший бриллиант. «Ах, это русский шафран!» Из Италии, по словам Гюсто, он просто прекрасен. Хорошо, что эта старушка так любит готов... Реми замер на полусловии, услышав знакомый голос, раздавшийся из телевизора. Речь идет о вашем навыке готовить, проговорил голос. Эй, да это же Гюсто! Восторженно сказал Реми брату. Эмиль, смотри! Братья устремили взгляды в экран. Настоящая готовка. Занятие не для слабонервных, продолжил Гюстав. Вы должны быть изобретательными, крепкими волей. Вы должны пробовать то, что может не сработать. И вы никому не должны позволять. Арами шагнул навстречу телевизору совершенно завороженный. Позволять себя ограничивать из-за того, откуда вы родом. Единственный предел — это ваша душа. И то, что я всегда говорю, правда. Готовить может каждый. Густо строго посмотрел в камеру, но затем расплылся в улыбке. Но лишь самые бесстрашные могут делать это превосходно, чистая поэзия. В изумлении произнес Рами. Однако этому не суждено было длиться долго. Оборвал его мысли новостной диктор. Ресторан Гюсто потерял одну из пяти звезд после разгромного обзора Антуана Эга, ведущего ресторанного критика Франции. Для Гюсто это был настолько сокрушительный удар, что великий шеф-повар скончался почти на месте, и говорят, что его сердце было совершенно разбито. Рами был потрясен. Гюсто больше нет? В неверии произнес он внезапно. Телевизор погас. В отражении экрана Рэми увидел старушку. Она проснулась и смотрела прямо на него. «А-а-а!» — завопил Рэми и рванул мимо Эмиля, который сидел в грязной сковородке на плите, набивая рот поджарками. Старушка бросилась к стойке для зонтиков и внезапно выхватила из нее ружье. Она прицелилась и... щелк! Распахнулся зонтик, застрявший на другом конце ружья. Она отбросила зонтик в сторону, прицелилась вновь и выстрелила, едва не попав в братьев. «Бежим! Бежим! А-а-а!» — заверещал Реми. Эмиль вскарабкался на газовую трубу так быстро, как только позволяли его маленькие лапки. Не раздумывая, он бросился навстречу дырки в потолке, которая вела на чердак. «Нет!» — закричал Реми. «Ты же приведешь ее к нашим!» Старушка проделывала пулями огромные дыры в потолке прямо позади карабкавшегося Эмиля. Скакком он увернулся от выстрела и зацепился за край раскачивавшейся люстры. Она направила ружье на беспомощно висящую крысу. Реми закрыл глаза лапками. Он не мог на это смотреть. Старушка прицелилась и нажала на курок. Щелк. Патроны закончились. Она крысью бросилась за новой пачкой. Эмиль, приложив невероятные усилия, смог затащить свое упитанное тельце на люстру. Реми бросился на помощь брату. Старушка тем временем распечатала свежую упаковку патронов, в азарте случайно просыпав их на пол. Эмиль раскачивал люстру туда и обратно, пока ему наконец не удалось ухватиться за лапку Реми. Есть. Но затем люстра качнулась в обратную сторону, утащив с собой Реми. Пока старушка заряжала ружье, Реми и Эмиль вскарабкались по люстре в дыру в потолке. И вдруг весь потолок вместе с мебелью и хламом, хранившимся на чердаке, а также с целым полчищем удивленных крыс, обрушился на пол. Не веря своим глазам, старушка заверещала и выбежала из комнаты. Джанго соскочил на пол и сразу же начал раздавать команды. «Тревога! Эвакуация!» — загремел он. Крысы огромной толпой ринулись к двери на выход из дома. В своем стремлении они были настолько усердны, что едва ли даже заметили возвращение старушки. На этот раз уже в противогазе и размахивающий распылителем с красинным ядом. Когда во дворе Реми и Эмиль неслись в потоке сбегающей бандой крыс, внезапно к полному сметению Эмиля Реми остановился. и развернулся в обратную сторону, отбиваясь от сносящей его бурей верещащих крыс. «Книга!» — завопил он и бросился назад. Внутри дома старушка выступления распыляла повсюду яд. Задержав дыхание, Реми собрал все свои силы и протолкнул книгу через столик прямо к кухонному окошку. Тем временем на берегу реки Джанго велел паникующим крысам сделать самодельные лодочки. Лодочки опустились на воду ровно в тот момент, когда Рами, тащивший книгу Шефа Густо, наконец-то достиг берега. Используя книгу как плот, Рами запрыгнул на нее и начал грести к своему клану. Подождите меня! – прокричал он. – Держись, сынок! – крикнул в ответ Джанга. Он повернулся к другим крысам. Протяните ему что-то, за что он может зацепиться. Крысы протянули Рэми кухонную лопаточку. «Скорее, сын!» — в отчаянии вскрикнул Джанго. Рэми удалось ухватиться одной лапкой за край лопаточки и продвинуться поближе. «Бабах!» — выстрел из ружья всколыхнул в воду, подбросив Рэми в воздух с его самодельного плота. Джанго поднял взгляд. «Старушка стреляла с пешеходного мостика прямо над ними». У тебя получится, Реми! Хрипло завопил Джанга. Реми изо всех сил пытался взобраться обратно на книгу и догнать свою семью, пока старушка продолжала полить из ружья красивые лодки, ускользали в северную трубу. Когда Реми наконец ощутился на своей книге, он схватил лопатку и стал грести ею, словно веслом, прежде чем старушка перезарядила ружье и снова открыла огонь. Рэми удалось доплыть до трубы. Он был в безопасности, но только пока.